Самохин возлится долго, заводясь по пастушку, он слово за слово разогревал себя, раздоконивал до состояния, когда и вовсе терял способность мыслить здраво. Возражать ему было бессмысленно и даже опасно тем паче, что сегодня у Прякиева оказалась свидетель. Димач понимал, что на ровном всё там ничего не может сделать для мёртвой учительницы, и даже найдён вандала или вандалов дело вряд ли дотянет до суда. Уж больно мелкое оно, неприятное и почти неприличное. Что захочет Аглазки, дядя Саша, который скоро сопьется, если уже не спился, коллеги стемнящиеся поскорей забыть истории, чтобы рассадить тень на репутацию школы, дирекция кладбища. Прав Самухин, заняться следует живыми. Но вот что-то непонятное, необъяснимое подталкивает Димыча требуя продолжать расследование. И вся раздраженность Самухина перекипит, перебесится, нормальным мужиком станет. Ничего не могло изменить. Охотник на ведьм. примусленный Самухин и выскочил из кабинета. Напоследок он громко хлопнул дверью, передавая свой раздражение Димычу, и Димыч, поддаваясь эмоциям, буркнул: "Охотник на охотника". И в этот миг случайная мысль обрела плоть. Конечно, если принять, что Серафима и Еленишна, доведённые до истерики и петри, была ведьмой. Если поверить существованию охотника, то логично будет предположить, что жертвы не единственные. Следует лишь хорошенько поискать. А искать Димыч умел. двое суток, несколько десятков звонков, несколько визитов, низко поклонов нужным людям и пять дел за неполные 2 года. На первый взгляд сходство между ними не больше, чем между яблоком и сливой, фрукты, с хвостиками и для компота пригодные. Список открывала хозяйка магазина Нижнюю Берея Серафимова Евгения Петровна, повесившаяся полтора года тому на шёлковом шнуре прямо посреди торгового зала. Ещё в морге над телами подругались, сунув род голу кочес на ка, а под ногти древесную щепку. Дело закрыли. По считав случившейся, проделками местных не то готов, не то гопов. Не то вовсе анархистов, хотя последним совершенно точно было незачем преследовать несчастную Евгению Петровну. Следующей жертвой стала двадцатилетняя студентка филфака, девица облекчённого поведения и больших амбиций. Она повесилась в съёмной квартире на галстуке последнего из любовников. Официальной причиной суицида был признан разрыв с тем совладельцем галстука, человеком достойным и глубоко семейным. Вот с тех дня после похорон могилу раскопали, а над тезом наддругались. На серос вондаризм прикрысупроjbossкой ревностью, но обвинения выдвигать не стали. За номером 3 Успискизначилась пенсионерка, заслуженный работник почты, переехавшая в Горцы несколько лет тому. Была она женщиной со сложной судьбой и крайне скверным характером. И соседи точно вздохнули с облегчением, когда она повесилась. Но вряд ли ненавидели настолько, чтобы побираться на кладбище. И раскопать могилу, а потом махом топором отсекаю голову несчастной. 4 -5 и 5 домохозяйки из захорочения декоративных такс. Первые удавилась он в шуре от утюга, вторая избознула поводок. И ни ту, ни другую не оставили в покое после смерти. Серафима Иринична была шестой в этом списке. 6 самоубийц, 6 актов вандализма, 6 жертв. Теперь совокупности дела не казались такими уж ясными или пустяковыми. В них Димычу виделась система. кто-то сознательно у мелода выдел женщину до самоубийства, чтобы потом реализовать свои фантазии, и даже самоубийца не станет отвечать очевидного. Оставалось выяснить, причём тут ведьмы. Магазин Серафим, блестящим коробком прилип к серой стене многоэтажки. Белое кружево нижнего белья за чёрным атласом витрин. Вязанки, бусы, мятая фольга, манекены в меховых манто на голые пластиковые тела. Колокольчики на двери, которые звякнули, предупреждая о появлении Димича. Возвисия яла блестела, перерёлась всеми оттенками роскоши, кутала посетителей ароматами сандала и свежего кофе, разнила взгляд и пробуждала к жизни фантазии. Чем могу вам помочь? На перерёстке Димачу кинул с девушка в форменном наряде. Ищете подарок для кого жена, подруга, родственница? Она говорила, улыбалась и в то же время ощупывала с брядом, определяя стоит ли тратиться на Димича. Не стоит, мелькнуло в глазах и исчезло. Нет. Я по поводу Серафимовой Евгении Петровны, бывшей хозяйки. Подошедшая моргнула, выражение лица ее не изменилось. Меридица захмургемочи предвидит бесполезность усилий. Деда вновь открылся ей с новыми обстоятельствами, с кем я могу поговорить. Оказалось, ни с кем. За прошедший год магазин сменил троих хозяев, и последний понятия не имел ни о какой Евгении Петровне. Ничего не дал разговор с соседями. Серафимова оказалась женщиной из замкнутой, необщительной и неинтересной. Её уже почти забыли, квартиру перепродали, и теперь новые жильцы капитальным ремонтом затерли в стаки памяти о самоубийце. Со студенткой Димече повезло больше. Вот уж у кого было много контактов, вот уж кого помнили и говорили охотно, хоть и не слишком хорошие.